Глава 4. Дафна вздрогнула от громкого рингтона, доносившегося с прикроватной тумбочки, и нехотя открыла глаза. Навязчивый, отвратительный звук исходил от телефона, а значит, кто-то очень нетерпеливый пытался дозвониться до нее. Неужели когда-то эта мелодия доставляла ей удовольствие? Сейчас она была готова убить того, кто хотел с ней общения в такую рань, а заодно и выкинуть этот чертов аппарат прямо в окно за которым уже взошло солнце. А, кстати, который час? Попытавшись подняться, девушка ощутила боль во всем теле и дикую непроходящую усталость. Поэтому она просто протянула руку и взяла трубку, мрачно проворчав. Я слушаю. В ответ на ее недовольный тон бодрый мужской голос Хьюберта Громли внезапно спросил. Ты еще спишь? Вроде бы уже обеденное время. А, кстати, Кэм не с тобой? Несколько долгих мгновений Дафна будто бы пробуждалась от тяжелого сна и начинала осознавать, почему у нее ломит все тело. Вчера весь вечер и половину ночи она таскала на себе труп своего мужа. — Кэм? — тихо переспросила она, едва ли не подавившись, произнося его имя. — Да, что-то не могу до него дозвониться сегодня. Абонент недоступен. Ума не приложу, куда он запропастился. У меня к нему есть пара вопросов. Дафна слушала болтовню своего издателя, а сама покрывалась холодным потом от осознания того, что натворила. «Я убила его», а потом хладнокровно избавилась от тела и улик, утопив все это в озере. «Кэмерона больше нет», — говорила она себе, мысленно отвечая на вопрос Хью о местонахождении ее супруга. Чтобы на всякий случай убедиться, что это все ей не приснилось, Дафна судорожно ощупала постель рядом с собой ту ее часть, на которой обычно спал ее муж. Она была пуста. В ее кровати никого, кроме нее, не было. — Девочка моя, ты что, нездорова? — услышала она на том конце провода и очнулась от своих мыслей, понимая, что слишком долго молчала, и пауза могла показаться подозрительной ее собеседнику. — Что? Нет. — Почему ты спрашиваешь? — поспешила ответить девушка. — Голос у тебя какой-то заторможенный. Что-то случилось? — Нет, я просто... Просто ты меня разбудил. Я спала, потому что вчера засиделась за работой. На ходу пришло в голову ей. — А, ну это хорошо. Продолжай писать. Читатели ждут твою следующую книгу, и я тоже. — Да, конечно. Осталось немного, я уже почти закончила. — Ну и отлично. Я так понимаю, Кэм не с тобой. Как увидишь его, передай, что я его искал. — Обязательно. Напоследок пообещала Дафна и выключила телефон. Сон как рукой сняло, хоть она и чувствовала себя невероятно уставшей. Ее теперь одолевали кошмары наяву. Перед глазами стояли воспоминания о том, как она выключила его телефон, бросила на бревенчатый причал и силы топнула по нему ногой, так что смартфон треснул в нескольких местах, потом подняла его и со всего размаху закинула в воду подальше. Именно поэтому до него не мог дозвониться Хью, хотя, будь его аппарат даже в рабочем состоянии, связаться с Кэмероном было бы все равно невозможно. Дафна вернулась ночью домой вся разбитая, ее трясло от того, что она совершила. Блуждая по комнате взад и вперед, она прокручивала всю случившуюся сцену в голове снова и снова, пока, наконец, не осознала, что убила человека. Сначала ее охватила дикая паника что ее разоблачат, потом чувство вины и мысли о том, как она будет с этим жить дальше, которые пришли в ее голову с довольно большим опозданием. Лежа на кровати, уткнувшись в подушку, она рыдала, обзывая себя убийцей и чудовищем. Эти самостязания довели ее до мысли о суициде, после чего она попыталась наглотаться снотворных таблеток, но ее тут же вырвала. Организм не принял ее решение в приступе слезной истерики и оставшуюся половину ночи избавлялся от содержимого пузырька, который она высыпала себе в рот. В итоге, после всех этих мучений, она просто отрубилась и проспала до самого обеда. А сейчас, с трудом поднявшись после звонка Хью, она подошла к зеркалу и обнаружила следы вчерашней ссоры с супругом. На скуле красовался синяк от его удара. Он был не так сильно заметен, но щека все равно припухла и слегка изменила оттенок. Дафна еще долгое время стояла у зеркала, погрузившись в себя. Что ей теперь делать и как жить? Но спасительный внутренний голос ей упорно твердил, что главное сейчас просто держать язык за зубами, ведь исправить случившееся она уже не сможет. Девушка осторожно привела кончиками пальцев потекшей по щеке, снова воскресив воспоминания о болезненном ударе, и закрыла глаза. Нет, она не позволит ему отравить ей жизнь и после смерти. Снова открыв их, она взглянула на свое отражение, и вид уверенной светловолосой девушки, которая предстала перед ней, вдохновила ее гораздо больше, чем то, что она видела несколько минут назад. «Спасибо за прощальный подарочек, милый», — произнесла Дафна, разговаривая скорее сама с собой. Теперь мне придется объявить, что я заболела, и постараться не выходить из дома, чтобы меня кто-нибудь не заметил в таком состоянии. Вздохнув, она гордо вздернула подбородок. Ну что ж, миссис Хейс, поздравляю, теперь вы вдова. На следующий день Дафна объявила о пропаже мужа, потому что, как любящая жена, давно его не видела, не могла дозвониться и начала беспокоиться. Полиция объявила его в розыск а к ней наведался инспектор, чтобы расспросить, когда она лицезрела своего благоверного в последний раз. Дафне с ее нервным истощением после всего произошедшего и ужасной боязнью разоблачения было несложно изобразить бледность и печаль. У нее были красные глаза, и ее лихорадило, поэтому супругу пропавшего быстро оставили в покое. Когда первоначальная шумиха улеглась, она постаралась все свободное время занимать последними главами книги. Сроки поджимали, и ее необходимо было отправить издателю, а ей – думать о чем-то, кроме Кэмерона. Все, что оставалось сделать на данный момент – это вести себя, как и прежде, а также периодически отвечать на сочувствующие сообщения от друзей и читателей по поводу внезапного исчезновения ее любимого мужа. По ночам дафну мучили кошмары и бессонница, и она, ежевечернее перед сном, принимала снотворное, чтобы хоть как-то уснуть, не вскакивая в холодном поту среди ночи. Ей снилось, что она тонула, захлебываясь в водной пучине без возможности выбраться наружу. Она просыпалась в ужасе и долго сидела в одиночестве темной комнаты, обнимая подушку в слезах и думая, что эта Кэмерон теперь преследует ее через сновидение. А иногда ей и вовсе чудилось, что он наблюдает за ней днем и ночью из каждого угла комнаты. Любая тень ей казалась зловещим и пугающим призраком, вернувшимся с того света, чтобы свести с ума или отомстить. Временами страхи одолевали ее настолько, что она снова хваталась за таблетки, в очередной раз насыпая горсть себе в руку и не решаясь сделать последний шаг, потому что, какой бы виноватой она себя не чувствовала, умирать ей все равно не хотелось. Но проходили дни, и постепенно Дафна начала успокаиваться, решив, что пока ее мужа считают без вести пропавшим, но живым ее не заподозрят в убийстве. Она множество раз прокручивала в голове тот памятный вечер до мельчайших подробностей, боясь упустить какую-то деталь. Ведь она все сделала для того, чтобы не оставить следов, а потом... Потом она, наконец, устала ждать ареста в любой момент, волнуясь и переживая, когда ее разоблачат и заберут из ее уютного домашнего убежища. Дафна захотела перевернуть страницу и начать жизнь заново, но уже самостоятельной и свободной женщиной. Решив покончить с той серой мышкой, которой была раньше, девушка полностью поменяла гардероб, сменив старые растянутые свитера, в которых обычно ходила, на модные блузки, кардиганы и полуверы. А с брюками на ее стройных ножках все эти вещи смотрелись просто изумительно. Ей самой стало нравиться ее отражение в зеркале. Она уже редко носила пучок из волос на голове, только когда работала, чтобы ее светлые пряди не лезли в глаза. Она людях распускала свою пышную шевелюру блестящих пшеничных локонов до да лопаток и ловила на себе восхищенные взгляды. Дафна радовалась вниманию. У нее было ощущение, словно она птица, выпорхнувшая из клетки, в которой долгое время была заперта. Прошел месяц с тех пор, как она дописала свою последнюю книгу и отправила ее издателю. Хью был доволен результатом. Ее работа снова принесла ощутимую прибыль. Дополнительную рекламную роль здесь сыграло имя Кэмерона на обложке который она так и не убрала, предусмотрительно рассудив, что безутешная супруга пропавшего мужа его бы оставила в память о нем, тем самым заодно ей удалось поднять продажи тиража. Исчезновение Кэмерона в итоге сыграло ей только на руку, и Дафна в глубине души была даже довольна. Один из крупнейших книжных магазинов города Барнс и Нобель, в котором у нее проходила встреча с читателями, по случаю презентации новой книги, был полон народу. Сюда стекались все фанаты ее творчества и поклонницы лекции Кэмерона, которые подходили к ней, сопереживали ее теперешнему одиночеству и вставали в очередь за автографом. Дафна принимала искренние пожелания касательно своего семейного воссоединения, когда-нибудь и вежливо кивала, изображая сдержанную грусть. Однако на сердце ее было легко и совсем не грустно. Она была свободна и теперь находилась в центре всеобщего внимания. И это чертовски нравилось. Единственное, что тяготило ее и камнем лежало на душе, ее тайна. Но она пообещала себе молчать до последнего и унести ее с собой в могилу. Она больше никому не позволит помыкать ею. Дафна решила, что просто дождется того момента, когда Кэмерона перестанут искать и объявят мертвым, а она официально станет вдовой. Но черта с два она снова выйдет замуж. Свобода пришлась ей по вкусу, и она сама будет распоряжаться своей жизнью. «Мне очень жаль, что ваш супруг так внезапно исчез. Надеюсь, ничего серьезного не случилось, и он скоро вернется». Посетовала какая-то пожилая дама, подошедшая к ней со своим экземпляром ее книги. «Конечно, сама жду его с нетерпением. Спасибо за ваше участие», — машинально ответила Дафна свою дежурную фразу, которой пользовалась обычно отвечая вот таким сердобольным читательницам, переживающим за ее судьбу, как будто без мужа ее никто не считал полноценной и состоявшейся женщиной. Для всех она была всего лишь его тенью помощницей знаменитого и мудрого человека, но только она одна знала, кем являлся Кэмерон Хейс на самом деле. Лживый притворщик, заработавший деньги и славу за счет своей скромной покорной жены, а еще жестокий мучитель, как выяснилось позже. Но с этим покончено. Ее ждет новая жизнь и уже без него. Дафна взяла книгу из рук пожилой дамы, оставила автограф и вернула обратно а затем поймала себя на том, что начала, видимо, слишком широко улыбаться, задумавшись о своих будущих планах, потому что на нее стали косо поглядывать окружающие. Спохватившись и приняв более смиренный вид, дабы не разрушать свою же легенду, девушка продолжила подписывать книги для читателей, стоявших толпой вокруг нее. Неожиданно очередь из выстроившихся к ней людей начала расступаться, и по толпе вдалеке прибежали тревожные шепотки. Дафна подняла голову, пытаясь рассмотреть, что могло стать причиной суматохи. Но как она не вытягивала шею, ей все равно ничего не было видно из-за невысокого роста. Однако надолго в неведении девушка не осталась. Толпа ее поклонников, расступаясь, образовала коридор, по которому к ней кто-то шел, сопровождаемый удивленными вздохами и шушуканем за спиной. Девушке самой стало интересно, что это за гость к ней пожаловал. Может, какая-то знаменитость, которую пригласил Хью для поддержки ее книги, или что-то вроде того, судя по реакции окружающих. И тут последние, стоящие рядом с ней люди, разошлись в стороны в немом восхищении. И Дафна увидела его. Перед ней предстал Кэмерон собственной персоной, живой и, к сожалению, здоровой.